В стране грозит гибель. 1. Допрос продолжался больше часа. Митя устал стоять и разозлился. Сами-то сидят. Была бы здесь Лидия Константиновна, тогда, может, разговор шёл бы иначе. А сейчас кому он что объяснит? Он сказал тёмному с неразличимыми лицами пицсовету: "Я же знаю, почему вы обвиняете именно меня, потому что я чужой. Про такого легко сказать. Он не наш. Он только полгода назад пришёл. Мы за него не отвечаем, а наши все хорошие. Фу, как неправильно ты, Дима, рассуждаешь, ненатурально обиделась англичанка. Да не Дима я, а Митя. Всё равно ты совершенно не прав. А почему же, возразила Кира Евгеньевна. В словах Зайцева есть логика, действительно. трудно предположить, чтобы кто-то из тех, кто обучался у нас с первого класса, совершили подобное. Будто на прошлой неделе не поймали двоих девятиклассников с дозами в карманах, или они тоже не с первого. Можно я пойду домой, сказал Митя. Что? выдохнул пицсовет. Не все, но несколько ртов. А чего? 3 часа уже. Я есть хочу. Мы тоже хотим есть, с расстановкой сообщила ему заучка Лина Валерьевна. И однако сидим здесь по твоей милости. Вы не по моей, вы сами, вы взрослые, что хотите, то и делаете, а учеников нельзя морить голодом. Это раньше в старых гимназиях так наказывали без обеда, а сейчас закон это запрещает. Какое глубокое знание закона. Кира Евгеньевна, кажется, начала всерьёз раздражаться. А известно ли тебе, что закон обещает за подобные шуточки с телефоном? Это пахнет спецшколой. Стоит обратиться в милицию и, ну так обращайтесь скорей. Я кушать хочу. Митя опять ощутил тайное злорадство, но усталости было больше. Кира Евгеньевна сказала официальным голосом: "Максим Денилович, проводите семиклассника Зайцева в столовую". И проследите, чтобы он победал как следует. Ему понадобится силы для дальнейшей беседы, а мы пока позвоним куда следует. Митя украдкой обменялся взглядами с Жаннет. Может, и ты пойдёшь? Нет, мне нельзя. Пойдём, семиклассник Зайцев с готовностью согласился князь Даниил. В коридоре Митя спросил: "Боитесь, что сбегу?" "Ничуть. Просто я выражаюсь твоими словами, тоже кушать хочу." Они спустились с третьего этажа на второй, длинным застекленным переходом добрались до столовой. Почему здесь всегда пахнет кислой капустой? Неужели в царско-сельском лицее воняло так же? Митя соврал пиццовету, есть не хотелось. Да и нечего было, остались только самые несъедобные блюда. Раздачница тетя Фая, ворча, дала ему полтарелки горохового супа, рыбную котлету с пюре и компот. Митя ушёл с подносом к столу. Сюда же пришёл и географ, хотя в столовой было пусто. Принёс такую же котлету и кисель. Знаю, о чём ты подумал. Даже здесь он не хочет оставить меня в покое. Правильно, сказал Митя, понюхал и отодвинул суп, посмотрел на котлету и тоже отодвинул на край тарелки. Начал неохотя цеплять вилкой пюре. А ты держишься молодцом, заметил Максим Данилович. Как же мне ещё держаться, если не виноват? А вот здесь ты заблуждаешься. В чём? Что не виноват? В том, что придаёшь этому факту значение. Какая разница, виноват ты или нет? Как это? Первый раз по-настоящему растерялся Митя. Уронил с вилки пюре на брюки. Молодой доброжелательный географ, которого любили ученики и, главное, ученицы, объяснил почти ласково Пойми, с одной стороны ты, с другой весь школьный механизм это система. В системе сейчас безразлично, виноват ты или кто-то иной. Для администрации главное что найти виноватого поскорее, чтобы спустить дело на тормозах, дать тебе выговор и отчитаться в районо, что вопрос исчерпан, чтобы высокое начальство не сделало крупных выводов. А то глядишь, и зарплату начнём получать через пень-колоду после самых заштатных школ. Кому это надо? И, кстати, ты правильно говоришь. Вы меня обвиняете потому, что я тут недавно. В самом деле, ты удобная фигура и никуда не денешься. Но если я и правда не виноват, я понимаю тебя, но ты виноват в другом. Ты пытаешься противостоять системе, а это бессмысленно. И она этого не прощает. Ты, наверное, слышал про репрессии в 30-х годах. Ну, думаешь, все эти следователи, судьи в трибуналах и тройках и прочие деятели НКВД не понимали, что приговаривают невиновных? Прекрасно понимали, но они действовали внутри тогдашней системы. Какой именно? Другой вопрос. Кстати, любая система лучше всеобщего разbroда и анархии. Но это отдельный разговор. Тогдашняя система диктовала именно такое поведение. И вот что интересно, понимали это и обвиняемые. И тоже вели себя соответственно. Недаром тысячами признавались в том, чего никогда не делали. «Вы хотите, чтобы опять стало так же?» — тихо спросил Митя. Его прадед, инженер Федор Федорович Зайцев, интеллигент во втором поколении, в тридцать девятом году сгинул на Колыме. Осталась фотокарточка, где он держит на руках мальчика в матроске и без козырьки с надписью Красин, Митянова дедушку. Я ничего не хочу, милый ты мой, проникновенно объяснил Максим Денилович. Пойми только, времена те ушли не совсем. На моего прадедушку написал донос товарищ по работе, сумрачно вспомнил Митя. Интересно, какой гад наклепал на меня? Едва ли ты это когда-нибудь узнаешь. В системе это не интересно. Ей важен результат. А логичнее всего тебе было бы сказать: "Ладно, наплевать. Я признаюсь, для общей стабильности лицейского бытия". А как же справедливость? Справедливость это понятие из житейской логики, а есть ещё логика политическая. Они разные по своей природе. Обе правильные, но разные. Как и вклидово, и неевклидова геометрия. Слышал про такую, про неевклидову. Это когда искривляется пространство, Митя подумал, постарался подобрать точные слова, всё-таки лицеист из класса Л, литературного. Пространство пусть искривляется, а справедливость искривляться не должна. И нечего Даниилычу путать какую-то поганую политику с геометрией таинственных пространств. Митя видел загадки этой геометрии не раз. В Елькиной стране Нука-Ригва.